Но я честно служу тебе и не могу умолчать об этом. Мы страдали бы и мучились угрызениями совести, если бы нам пришлось внести деньги на завоевание города, который спокон веков мы почитаем святым и который Господь Бог определил нам в наследие. Ты, государь, потратишь наши деньги не на войну на Востоке, а на увеличение славы и мощи Твоей Кастилии, которая охраняет нас и обеспечивает нам довольство и покой. Мы знаем, Ты употребишь эти деньги нам на благо. На что употребит их архиепископ, мы не знаем. Король верил тому, что говорил еврей. Еврей, какие бы у него ни были тайные соображения, шел той же дорогой, что и он. Еврей — его друг. Альфонсо это чувствовал. Но это как раз и недопустимо. «Мыша в мешке, змея за пазухой, огниво в рукаве» — звучали у него в ушах слова святого отца. «Нельзя слишком приближать к себе еврея. Это грех. Это вдвойне грех сейчас» во время священной войны. — Не отнимай у нас тех прав, которыми мы пользуемся уже сто лет, — заклинал его Иегуда. — Не отдавай твоих верных подданных в руки их врага. Ты, ты, а не архиепископ, наш властелин, позволь мне взыскать Саладинову десятину, государь. Слова Иегуды тронули короля. Но тот, кто сказал их неверный, а затем, кто предостерегал, стоит церковь. — Я обдумаю твои доводы, Дон Иегуда, — сказал король без особого восторга. Взор Иегуды померк. Если он не убедил короля сейчас, значит, он никогда не сможет его убедить. Бог отвратил от него лицо свое. Он и Ягуда потерял дар убеждения. Король увидел страшное разочарование еврея. Никто не оказал ему таких услуг, как этот Ибн Эзра. Королю стало жаль, что он обидел еврея. — Не думай, что я не ценю твоих услуг, — сказал он. — Ты отлично выполнил мое поручение, Дон Ягуда. И он ласково прибавил, — я приглашу моих грандов присутствовать, когда ты будешь возвращать мне перчатку в знак выполненного поручения. Донья Леонор тоже была неуверена, надо ли предоставить архиепископу право взыскивать с евреев Саладинову десятину. Как королева она не хотела отказываться от этого важного права казны. Как добрая христианка, она чувствовала, что совершает грех, извлекая выгоду из спорного нейтралитета королевства. Она не хотела пренебрегать увещеванием архиепископа. Тяжелая беременность усугубляла ее сомнения. Она ничего не могла посоветовать Дону Альфонсу. Он искал Божьего указания Божьего и решил подождать, пока разрешится от бремени донь Елеонор. Если она родит ему сына, он увидит в этом перст Божий. Тогда он возьмет Саладинову десятину в королевскую казну, ибо он не правомочен уменьшать наследие сына. А пока он, как и обещал, почтил своего эскривану. В многолюдном собрании Иегуда вернул королю перчатку рыцарского поручения, и Альфонсо взял обнаженной рукой, обнаженную руку своего вассала, милостиво поблагодарил его, обнял и поцеловал в обе щёки. Архиепископ кипел от негодования. Его пасторское предостережение сотрясло воздух и только... Посланец Антихриста все крепче и крепче опутывает короля. Но на этот раз Дон Мартин возымел твердое намерение не дать синагоге восторжествовать над церковью.